Глава третья Серебряный конь Вечер Еще совсем светло Но жара наконец-то спадает Народу на вокзале Еще больше, чем утром В толпе стайками бегают цыганята Мимо меня Проходит несколько бородачей С лыжами в руках Интересно, в какие дали они едут? Завидую бородачам Белую завистью Люди едут туда, где снег А в банку с огурцами Я всегда добавляю таблетку аспирина От микробов доносится до меня слова какой-то женщины В пляжной Панаме Она делится со случайной знакомой Рецептами домашних солений В общем, жизнь бурлит Кипит и пенится Сильно пахнет криозотом Видимо, недавно на путях меняли шпалы Этот запах Запах железной дороги, запах путешествий будоражит меня. Возникает странное желание бросить все и, не заезжая домой, махнуть, куда глаза глядят. В Сибирь, на Дальний Восток, на Север. «А чего размышляю я, шагая по перрону? Работу я всегда найду. Деньги там платят приличные. Наберусь впечатлений, жизненного опыта, а потом книгу напишу. Пишут же другие». Конец этим романтическим бредням кладет сердитый капитан-танкист. Стоя у вагона и выпучив глаза, он орёт на стайку испуганных солдат-новобранцев, одетых в еще не обмятую форму. «Вашу мать! Дети воскресенья! Кто разрешил отлучаться? Я спрашиваю, кто?» «Собственно, вот это ожидает и меня. Стоит только уйти из университета. Армии я не боюсь». Я же родился и вырос в Казани, на улице Заря, черт возьми. Но терять два года молодости — невеселая перспектива. В дверях вагона стоит человек. Высокий, сутулый мужик с бледным лицом. Сквозь синеватую кожу просвечивают сосуды. Этот человек мне не нравится. Почему-то вспоминаются гоголевские вии, все эти упыри, что пытались умертвить хаму Брута. «Вот и мое купе. Странное дело, я оказываюсь в нем один. Да и вообще вагон практически пустой. Собственно, этот ребус решается легко. Курортный отпускной сезон в разгаре, все едут в Москву и дальше, на юг, на юг. Обратный вал пойдет ближе к осени. Но так даже и лучше. Может, удастся выспаться». Я достаю из сумки купленные на вокзале пирожки, бутылку жигулевского пива, пряники в бумажном кульке, выкладываю все это на стол. Рука натыкается на кожаный мешочек. Вынимаю его. Наследство. Шкатулка с замочком. Золото, бриллианты, челюсть Гитлера. Дядя Коля, видимо, был большой шутник. Достаю шкатулку, ставлю на стол. Она очень старая, даже древняя. Дерево почернело, углы стерлись. На крышке когда-то имелись некие письмена или знаки, но безжалостное время уничтожило их. Остались лишь едва заметные углубления. Верчу шкатулку в руках. Собственно, называть ее шкатулкой можно с большой натяжкой — Это довольно грубо сделанная коробочка с крышкой. Кстати, крышка чуть-чуть еле заметно приподнимается, если поддеть ее ногтем. Щелка очень узкая, меньше миллиметра. Я смотрю сквозь нее на просвет окна и вижу язычок замка. Пожалуй, если просунуть кончик лезвия ножа, то можно будет попытаться сдвинуть язычок и открыть шкатулку. Меня продирает озноб. В купе жарко, душно, а в мое лицо словно дует ледяной ветер. Перед глазами возникает странное видение. Темное ночное небо, силуэты всадников над высокой травой, далекие степные костры и полная луна, заливающая все вокруг своим мертвенным светом. Пугаюсь, но быстро беру себя в руки Все, спокуха Тронемся, надо будет сразу растелиться, Запереть купе и лечь спать Мне надо выспаться Но прежде Я обязательно загляну в шкатулку Нож у меня естественно имеется Кто же ездит в поезде без ножа? свою руку в карман, кладу его рядом со шкатулкой. Это старый, добрый, перочинный нож с пятью лезвиями, подаренный мне чуть ли не на двенадцатилетие. Сколько скамейкой мы стыкано, сколько палок обстругано, сколько бельевых веревок срезано. Сточенное узкое лезвие упирается в язычок и отодвигает его. Все. Можно открывать крышку Я опускаю шкатулку на столик Убираю нож И вытираю вспотевшие ладони от джинсы Мне страшно? Да Почему-то я отчаянно боюсь заглянуть в шкатулку Очень хочу и боюсь Делаю глубокий вдох И открываю шкатулку Изнутри она выстелена шелковистым мехом. В этом коричневом меху лежит маленькая серебряная фигурка. Лошадь или конь. Чертовщина какая-то. Мистика. Вспоминаю Соломона Рувимыча и его эзотерический альманах. Сложенный лист, схема, зарисовки животных. Вытряхивая фигурку на ладонь, ее словно обжигает сухим льдом. Подношу к губам и пытаюсь согреть дыханием. Голова кружится. Мысли перебивают одна другую. Что за наследство досталось мне от дяди Коли? Почему шкатулку нельзя открывать? Почему владельцем коня должен быть старший мужчина в роду? Бой строгается. Я убираю шкатулку в сумку. Вопросы остаются без ответа. Приходит проводница проверять билеты. Подвижная девица лет 30 с крашенными, короткими волосами и шальными глазами. Что кисло такой? А? Б. Кисло, говорю, чего?» Жарко. Студент достаю студенческий, показываю. Повезло тебе. Один поедешь Угу, я киваю Как звать-то? Артем А я Алина Она улыбается Окно открой МКАД проскочим, быстро поедем Станет прохладно Спасибо А то давай зайду попозже Выпьем, поболтаем Усталость как рукой снимет Наверное, я делаю глупое и растерянное лицо, она смеется, машет рукой и выходит. Расстилаю постель, налечь не успеваю. На меня накатывает. Глаза застилает тьма. Пол уходит из-под ног. Я падаю в бездну. Мимо проносится пятна света. Один раз я успеваю выхватить глазами из мешанины этих пятен отчетливый образ Огромного, покрытого бурой шерстью великана с горящими желтыми глазами и ору от страха Это не страх падения, не испуг от увиденного Меня куда больше страшит сам факт того, что со мной что-то не так Память подсказывает нужное слово галлюцинации «Я псих?» Или все же виновата жара? Разразиться очередной порцией вопросов, адресованных самому себе, я не успеваю. Падение заканчивается. Я оказываюсь в другой реальности. И вижу освещенную рассветным солнцем степную котловину между двух высоких безлесных холмов. На их вершинах маячат конные дозоры. Несколько тысяч всадников сгрудили с плотной массой, готовые по первому приказу броситься в бой. Они совершенно не похожи на грозных воинов. Одетые по большей части в стеганые халаты и овчины и тулупы, эти люди скорее своим обличием напоминают пастухов-табунщиков. Да, собственно, ими и являются – У них нет доспехов, не видно щитов и шлемов. Лишь у некоторых имеются короткие охотничьи копья. Единственное, что есть у каждого — луки. Необычайно тугие, клеенные из костяных пластин луки и колчаны, полные длинных белоперых стрел. Я ничего не понимаю, кто эти люди — происходит со мной. И тут память начинает выталкивать из себя слова и образы, имена и названия. Наверное, так чувствуют себя слепые, вдруг обретшие зрение. «Я узнаю этот мир. Я помню его. Это не моя память, не мои знания. Но разве это сейчас важно?» На небольшой пригорок выезжает три всадника. Молодой парень держит в руках высокий шест, на котором ветер треплет девять белых конских хвостов. Я знаю, что это называется туг. Тук, родовое знамя кочевников. Девять хвостов олицетворяют собой девять поколений славных предков. Рядом со знаменосцем на необычной серой в яблоках лошади сидит старик-шаман. Длинные волосы его развиваются. Множество костяных, каменных, глиняных, медных амулетов и оберегов украшают сшитую шкур разных животных одежду. Шамана зовут Мунлик. У него нет оружия, только кривой посох и бубен – Время от времени старик бьет посохом в туго натянутую кожу, и тогда над котловиной прокатывается глухой, похожий на удар грома, тревожный звук. Третий всадник облачен в пропыленный войлочный плащ. На голове у него меховая шапка Малагай. Внешне он не похож на людей, собравшихся в котловине. Костистое лицо, высокие скулы, рыжие борода и пронзительные хищные глаза. Разного цвета. Левый – небесно-бирюзовый, правый – травяно-зеленый. Шаман в очередной раз бьет в бубен. Дум! Рыжебороды поднимают руку в кожаные рукавицы, и в котловине воцаряется тишина. Люди и кони замирают Тысячи глаз устремляются на всадника И он начинает говорить Голос его звучный, басовитый Широко раскатывается над войском Слышный всем и каждому Монголы В светлый час, благословенный вечным синим небом Собрались мы здесь Долгие годы жили мы во тьме, и уделом нашим был страх и смерть. Степь стала обиталищем наших врагов, и не было нам ни сна, ни покоя. Подлые татары угоняли наших лошадей и овец, воровали наших женщин, убивали наших стариков. Наши дети уже давно не ели досыта, а мы, мужчины... Забыли вкус мяса. Охотничьи угодья, полные дичи, ныне принадлежат татарам. Они захватили караванные тропы, и иноземные торговцы больше не приходят к нашим юртам со своими товарами. У делом монголов стали голод и нищета. Верные псы дзынь татары. «Обманом заманили за каменную стену нашего великого хана Амбагая, и там он обрел мученическую смерть, прибитый гвоздями к деревянному ослу!» «И сегодня я, его внук есугей Барджигин, прозванный богатуром, говорю вам довольно!» Шаман опять ударил в бубен. Рожебородый перевел дух и приподнялся на стременах. Когда он вновь заговорил, жилы вздулись на его шее, а глаза загорели, словно у охотящегося волка. «Монголы! Там, за холмами, войско татар готовится к походу на наши курени. Дзиньский алтан заплатил им золотом, шелком и фарфором за наши головы и головы наших детей. Но они еще крепко держатся на плечах. Мы не дадим врагу сделать монголов сытью стервятников. Пойдем же и убьем их всех. А после вырежем их кочевья до последнего человека, чтобы на нашей земле и памяти не осталось об их подлом племени. Тенгри с нами. Под священным девятихвостым тугом борджигинов вперед! Хура! «Хура! Хура! Хура!» Слитно подхватили боевой клич монголов тысячи глоток. Бесстрастный еще миг назад лица воинов исказились от ярости и ненависти. Ясугей Богатуру сбросил на земь войлочный плащ и высоко воздел сверкающий широкий меч. Он первым погнал своего скакуна к выходу из котловины, а следом полился сплошной поток конных. Поднятая множеством копыт, пыль повисла в воздухе. Монголы вынеслись в широкую долину реки Керулен и раскатились по ней от края до края. Степь задрожала от конского топота. Казалось, нет на земле силы, способной противостоять им. Но ветер донес из туманной дали хриплое пение множества труп, и вал монгольской конницы начал останавливаться. Отряды татар стояли в долине и ждали врага. Их было много, куда больше, чем воинов Ясугея. Под лучами солнца блестели стальные шлемы и наборные панцири. Яркие звездочки горели на остро отточенных наконечниках копий. Это была настоящая армия, хорошо вооруженная и готовая к сражению. Посланные императором дзынь-советники потрудились на славу. Они вооружили татар и обучили их боевому искусству империи. Императору нужен был в степи надежный союзник – Сильный и безжалостный меч, карающий всякого, кто осмелился противиться его воле. Татары стали таким мечом. И сейчас он готовился отсечь непокорную монгольскую голову. Завидев противника, татарские князья Найоны принялись отдавать приказы. Латная конница пришла в движение. Сбивая строй, татары перешли с шага на рысь и начали набирать разгон, намереваясь одним ударом покончить с горсткой храбрецов, дерзнувших бросить вызов их могуществу. Пять тысяч плохо вооруженных монголов не имели никаких шансов выстоять против десяти тысяч закованных в китайскую сталь татар. Поражение Исугея казалось лишь делом времени, Но потомок великого хабула думал иначе. По его повелению, высоко взлетел в небо девятихвостый тук. Шаман заколотил в бубен, отбивая ритм, и монголы с свизгом рванули на нахлёстывая коней. Два войска сближались. Полоса зелёной травы между ними становилась всё уже и уже. Гатары пустили копья. Они готовились опрокинуть монголов, смять их, погасив наступательный порыв Ясугеевой орды, чтобы потом спокойно, деловито гнать и убивать оставшихся. Но исугей богатор не зря считался в степи первым среди людей длинной воли. Его острый ум и ярость породили то, чего во все времена не доставало варварам стратегию боя не имея большого количества железа и мастеров способных обрабатывать его и ковать много хорошего оружия монголы испокон веков использовали для охоты и войны лук столетиями оттачивали они технологии его изготовления и навыки стрельбы Достаточно сказать, что мужчиной в степи мог считаться лишь тот, кто выпускал на дистанцию сотни шагов три стрелы до того, как первая попала в цель. Тугой монгольский лук обладал чудовищной убойной силой. Он и стал первым компонентом стратегии Сугея. Вторым был конь. Выносливый, быстрый. Неприхотливый монгольский конь, служащий своему седаку и средством передвижения, и кровом, и пищей. Внук Хабулхана создал армию конных лучников, а тактика боя была подсмотрена у волков, охотящихся стаей на крупного зверя. Небесный волк с синими глазами являлся предком всех барджигинов – Кому же, как не ему, было научить своего потомка, как вести сражение? Когда между блистающей армадой татар и пропыленной монгольской ордой осталось не более 50 шагов, резкий пронзительный свист бичом разрезал шум битвы. Свистел есугей заложив пальцы в рот. Это был знак, сигнал. И монголы... Повинуясь вождю, мгновенно остановили своих скакунов. Оранжевое облако пыли догнало войско, окутало его и поплыло дальше, прямо на неспешно надвигающихся татар, уверенных в своей победе. Пыль помешала ему видеть, как пять тысяч монголов одновременно достали из колчанов луки, наложили стрелы и натянули тетивы. Зато они услышали их слитное пение, следом за которым из пыльного облака хлестнул смертоносный колючий ливень. На 150 шагах монгол насквозь пробивает из лука антилопу дзейрена. На 100 – коня. На 50 – человека в наборном дзыньском панцире. Тесно сгрудившийся для удара воины татар – были прекрасной мишенью. Они не могли ни уклониться, ни защитить себя и своих скакунов. Их спасли вы сбитые из досок деревянные щиты, но конница не возит с собой такую тяжесть. Зачем? Монголы осыпали врага стрелами ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы начисто выбить передовые ряды татар. Но это была еще не победа. И даже не пол победы Татарские найоны уже сообразили, что произошло. Взревели сигнальные трубы, и конный строй татар рассыпался одновременно ускоряясь, чтобы как можно скорее преодолеть разделяющие их и монголов пространство, а потом, когда страшные луки степняков станут бессильны, ударить на коротке». И вновь засвистел есугей богатур давая своим воинам понять, что пришло время коней. Опустив луки, монголы бросились в разные стороны, завывая от ужаса перед наваливающейся на них татарской мощью. Они всеми силами изображали страх перед могучим противником. Так делают волки, когда загоняют стадо оленей, И сильные самцы бросаются на хищников, наклонив рогатые головы. Волки с бегут прочь, уводя за собою тех, кто встал между ними и добычей. Олени начинают преследовать волков. В горячке боя самцам кажется, что можно покончить с хищниками одним ударом. В этот момент они забывают, что оленята и самки-важенки остались без защиты. Это ключевой момент волчьей охоты. Разделенное стадо обречено. Вторая половина стаи, притаившись, ждет, пока самцы, увлекшиеся преследованием, отбегут подальше. А потом начинается резня. Монголы очень похоже изображали бегущих волков. Они выли, кричали и поворачивали к несущимся за ними татарам искаженный страхом лица. Все дальше и дальше уносили их низкорослые кони, и войско татар растянулось по всей долине, гонять дерзких, но глупых степняков. Изредка то одна, то другая группа монголов останавливалась и обстреливала врага, неизменно выбивая из сёдел по несколько десятков татар. Но перевес был слишком велик, и закинув луки в колчаны, монголы вновь обращались в бегство. Победно заревели трубы татар. Битва закончилась». Рассыпавшиеся монголы хаотичной массой устремились к выходу из долины, туда, где между холмами имелся узкий проход, ведущий в привольные Кируленские степи. Там находились становища степняков, их курени, юрты, скот и семьи. Татарские найоны готовы были на плечах бегущих ворваться в коренные монгольские земли и разом покончить, с дерзнувшими бросить вызов их мощи. В третий раз пронзительный свист есугея пронесся над долиной. Рыжебородый вождь монголов видел то, чего не замечали его враги. Татары растянулись вдоль реки Керулен в азарте погони, полностью потеряв всякую организацию. Их наионы не знали, что отступление монголов было ложным, волчьим бегством. По сигналу Исугея, его воины начали поворачивать коней, занимая склоны окрестных холмов, а из неприметной лощины на полном скаку вынесла кераицкая дружина и с намета ударила в открытый бок татарского войска. Кероиты называли себя «детьми ворона». Их хан Таорил был побратимом Анда и Ясугея. Кероиты поклонялись железным крестам и умершему Богу Иисусу. Они верили, что Иисус однажды вернется на землю и соберет всех праведников, чтобы отвезти их на небесные луга, «Где в реках течет молоко, а травы — как мед». Их шаманы-монахи называли монголов язычниками, но это не мешало двум народам быть союзниками. Государя Кераитов Маркуса, равно как и Амбагая, казнили в империи Дзынь. Верный побратимской клятве Таорил, когда Исугей попросил его помощи, отправил Канда лучших дружинников-нукеров». Их было немного, всего 1000, но эта тысяча стоила целого войска. Рослые, могучие, точно великаны, девы, нукеры, таорила были вооружены топорами с огромными полукруглыми лезвиями, которыми можно разрубить пополам верблюда. Каждый из них легко поднимал на плечи лошадь с всадником. Иисус... «Иисус!» выкрикивали кероиты имя своего мертвого бога, с лязгом врубились они в ряды татар и мгновенно рассекли их войско на надеве неравные части. Большая часть татар оказалась в окружении, и монголы с холмов принялись засыпать их стрелами. Татары смешались в кучу, толкая друг друга, и стали легкой добычей для длинных монгольских стрел. Оставшиеся татары обратились в бегство. Начался разгром. Исугей со своими воинами кинулся в погоню и загнал уцелевших врагов в Керулен. Те попытались переплыть бурную реку, но не справились с течением, и тяжелые дзиньские панцири утянули их на дно. К полудню все было кончено. По долине бродили монголы и кераиты, Они ловили татарских коней, собирали оружие и стрелы. Первая победа в череде бесконечных битв и сражений, которые предстояли монголам, была одержана. Есугей-богатур, предводитель кераитов Милхасангум, доводившийся Тарилу сыном и шаман Мунлик стояли на берегу реки. За их спинами катил свои воды Керулен, и в лучах заходящего солнца вода казалась красной точно кровь. Нукеры привели плененных татарских наенов и силой заставили их опуститься на колени. Лишь один из татар не пожелал унизиться перед победителями и остался стоять на ногах, гордо вскинув голову. Его доспехи сияли чистым золотом, Длинные волосы по китайскому обычаю были заплетены в косу. «Темуджинуге, это ты вел своих воинов на наши кочевья?» спросил Исугей. «Я!» Глядя в разноцветные глаза Исугей, ответил татарин. «Хитростью одолели вы нас, и это недостойно мужчин. Ты не волк, барджигин ты змея!» «И умрешь ты, как умирает ядовитый гад в муках под палящими лучами солнца!» Рыжевородый захохотал, наблюдая гнев побежденного врага. «Тебя прибьют к деревянному ослу, как хана Амбагая!» — закричал татарский Найон. Смех умер на устах есугея «Ты славный воин, Тимульджинуге!» И ты прав, мы одолели вас хитростью. Когда бьешься за жизнь своих детей, хорошо все, что приводит к победе. Я думал одарить тебя жизнью и взять к себе на службу, но твой язык убил тебя. Не надо было вспоминать великого хана и его смерть. Резко шагнув вперед, Ясугей... Одной рукой схватил на ее назагорло и сильно сжал. Послышался громкий хруст. Тимуджин Уге страшно захрипел, пытаясь оторвать от себя руку Ясугея. Его глаза вылезли из орбит, лицо побагровело. Нилхасан Гум, сверкая черными глазами, с любопытством смотрел на это, а шаман Монлик отвернулся. «Во славу вечного синего неба!» Громко крикнул Ясугей И высоко поднял окровавленную руку С зажатым в ней вырванным кадыком татарина Тело Тимуджина Уге повалилось на траву «Слава Тенгри! Слава Иисусу!» Подхватили крик вождя монголы и кераиты Отбросив кадык Исугей вытер руку, о гриву стоящего поудаль коня легко вскочил в седло и, обращаясь к греющему над головой девятихвостому тугу, торжественно произнес «Клянусь, если у меня родится сын, я назову его в честь этого дерзкого и отважного воина Тимоджином».